Девятнадцатая. Лиера. День у практиканток сегодня, прямо сказать, не задался. Они наверняка планировали свалить пораньше. Может, договорились со старой клиенткой сделать милирование на дому, в обход салона. Девчонки таким грешили часто. Выходило куда выгоднее, если ездить недалеко. Но похоже, что планы им придётся сменить. Лера, которая по средам раньше уходила в пять, сегодня собираться домой и не начинала. А при ней и думать было нечего незаметно уйти. Для стажёров в салоне работали весьма строгие правила. Правда, и платила хозяйка неплохо. Но стажёрки считали, что раз в месяц-то на пару часов. Могла бы и потерпеть. Лере было не жалко отпустить, если бы отпросились, но вот буквально вчера Обе накосячили, так что повода делать праздник точно не было. Обычно в среду в салоне оставались только массажистка, которой до парикмахеров дела не было, и две стажёрки-дежурные. День у клиентов был непопулярный, и после трех Лера и два других мастера наводили порядок и уходили, оставив стажёров на дежурстве. Но сегодня с самого утра день наполнялся странностями. И чем дальше, тем сильнее эти странности концентрировались вокруг Леры. И не сказать, чтобы ей это нравилось. Происходи это с ней одной и дома, она бы подумала, что сходит с ума. Но вокруг была уйма свидетелей. Но чем дальше, тем больше Лере казалось, что стоит сбежать из салона к чёртовой матери, не дожидаясь, когда всё вокруг станет окончательно аномальным. Началось всё с порога. Она пришла на 15 минут позже, запыхавшаяся и красная, подвёл транспорт. Хорошо, что клиентка тоже опоздала, иначе бы сидела как жаба с недовольной мордой. Чем дешевле стрижка, тем больше недовольства. Так вот колокольчик, который сигнально звенел на двери, когда её открывали, промолчал. Лера уже даже сделала пару шагов внутрь салона, когда поняла, чего-то не хватает. Заржавели? Предположила Ярослава, которая как раз завязывала на своей клиентке накидку. «Чему там ржаветь? Они ж китайские!» Пожала плечами Лера, вернулась и открыла дверь ещё раз. Колокольчики послушно зазвенели. «Может, слишком тихо вошла? Надо учиться с ноги!» Дальше день вроде покатился, как обычно, но странные мелочи продолжали вылезать одна за другой. Отключился бойлер. Сам по себе. Сначала запиликал сигналкой, а потом застучал, как сумасшедший. Пришлось бросить клиента с намыленной головой и нестись смотреть, что там. Похоже, всё дело было в подаче воды. Они с напарницей повертели краны, бойлер перестал стучать и выдал на панели привычные цифры. Стоило разобраться с этим, как в витринное стекло салона врезалась крупная чайка, свалилась серо-белым комком и замерла, разевая клюв. «Может, ее к ветеринару?» — задумчиво спросила одна из стажёрок. «Я вообще у нас в первый раз таких больших вижу, как целый альбатрос». Чайка всё решила за них, расправив крылья, с криком взлетела, оставив на память о себе чёткий след на стекле. Когда выдался момент перекусить, Лера обнаружила, что взятый с собой салат горчит, а на сэндвиче с ветчиной и сыром — целая шапка плесени, которой абсолютно точно не было с утра, когда она достала его из холодильника. «Яра, ты не знаешь, готовые сэндвичи как быстро портятся?» «Ну, если не трогать упаковку, могут хоть месяц лежать». «Чего, хлеб с пятнами?» «Всё с пятнами», — вздохнула Лера выбрасывая обед в мусорку. «Сходи в Теттис. У них сегодня скидки. Я клиентке скажу, чтобы подождала». Обед из кафе был, конечно, вкуснее, но здорово бил по карману. На обратном пути через дорогу Лере пришлось прождать целых пять минут. Что-то замкнуло в светофоре, и он горел красным очень долго, выводя из себя водителей на перекрёстке. А потом у Леры раскололась раковина и рухнула с диким грохотом прямо у ног тремя аккуратными кусками. Стажёрки, клиенты и Яра только взвизгнули, грохот услышала, наверное, вся улица. Во всяком случае, ровно через пять секунд к ним заглянули соседи из пекарни за стеной. «Что тут у вас?» Насквозь мокрая Лера, которая только и успела, что перекрыть вентили на подаче воды, махнула рукой, чтобы не беспокоились. «Лера, а может тебе домой пойти?» смело предложила Ярослава. «Я позвонила уже хозяйке. Она закажет новую раковину. Но поставит не раньше вечера. У тебя по записи ещё много народа». Лера откинула назад мокрые волосы и раздражённо перетянула их резинкой. «Ещё трое, только стрижки. Ничего, буду водить в запасную мойку. Потерпят». Слушай, день явно неудачный. Может, ну его. Позвони, отмени двух последних, а ту, которая сейчас должна прийти, я перехвачу. У меня окно. Ты ж мокрая насквозь. Всё нормально. Рубашка запасная есть, а джинсы феном высушу. Лера, всё в порядке. Лера с помощью стажёрок отволокла к мусорке осколки, убрала с пола натекшую лужу и, сняв рабочий фартук, отправилась переодеваться. Закрыла за собой дверь в маленькую подсобку, где работники пили чай, и извела целый рулон бумажных полотенец. Потом надела старую блузку, которая лежала тут про запас, и устала опустилась на табуретку. Стоило передохнуть. А может быть, и права Ярослава отменить клиентов и поехать домой. Слишком уже кучно пошли неприятности, Слишком уж этот день стал напоминать другой. Лера раздражённо щёлкнула кнопкой чайника. Тот сначала зашумел, нагреваясь, но потом стих. Красный огонёк на ручке мигнул и погас. Лера, заранее зная, что это не поможет, выдернула чайник из розетки и включила снова. Ничего. Не работает. Пришлось налить себе в кружку холодной воды. Идти сознаваться, что её невезение накрыло общий чайник, было как-то глупо, но, видимо, придётся. А вот бросать всё и ехать домой Лере резко расхотелась. На работе рядом с другими людьми все происшествия оказались случайными неприятностями, ведь бывают же неудачные дни. А если она окажется сейчас одна дома, а несчастье вокруг продолжится? Нет уж. «Лучше остаться на работе. Тут хотя бы все могут подтвердить, что это не ты с ума сошла, а оно само врезалось, раскололось». Лере стала не по себе. Странное вокруг творилось точно не просто так. Но почему именно сейчас? Корона, замотанная в старый шарф, лежала в комоде уже три месяца. Карасик вел себя как образцовый кот, то есть хулиганил в меру и сожрал за это время только два цветка и то чисто из кулинарных побуждений. Сама Лера попыталась вести прежнюю жизнь, делая скидку на то, что теперь она в разводе, который состоялся как раз вчера и который она отметила с подругой в ресторане. Машину, кстати, продала. Просто назло Паше, разрешив себе хотя бы один раз за всю супружескую жизнь побыть злобной и мелочной. Всё равно именно эта машина ей не нравилась. Она всегда хотела другую. Вот недавно ездила к друзьям, у них гольф. Лера попросила порулить и в итоге решила, что надо будет к лету взять кредит и всё-таки встать на колёса. Жизнь со всей её суетой, рабочей усталостью, мелкими неприятностями очень удачно маскировала весь тот сумасшедший дом, в котором она ухитрилась прожить почти два месяца и вернуться. Каждое утро, прежде чем поднять веки, она сначала протягивала руку и нащупывала привычные предметы. Стенку, стык обоев, диванную подушку. Это помогало открывать глаза в полном осознании, кто ты и где находишься. А вот отражение в зеркале всё равно каждый раз вызывало заминку. Она настолько привыкла видеть там, на мутной, несовершенной поверхности, восемнадцатилетнюю кореглазую шатенку что собственный вид поначалу казался чем-то неправильным. Но ничто так не приводит женщину в себя, как покраска волос. Лера специально высветлилась сильнее, а ещё сменила помаду на более светлую и стала подводить глаза перламутровым карандашом, чтобы своё отражение перестало так удивлять. Но всё равно по утрам, там, в зеркальной глубине, отражалась совершенно несчастная Лера, безнадёжно влюблённая. И это чувство краски для волос не поддавалось, не бледнело, не выцветало, сидело где-то в глубине, каждый день напоминая о себе болезненными уколами и мыслями о том, правильно ли она поступила. И каждый раз говорила себе правильно, каждый должен находиться там, где ему место. И пусть какое-то магическое завихрение закинуло её туда, в мир Ксандра, Она сумела выбраться из, казалось бы, безнадёжной ситуации и вернуться назад. О том, что там остался ребёнок, которого Лера привыкла считать своим, она старалась не думать. Она не выносила, не родила и не заботилась о нём. Так что те краткие вспышки нежности и собственные мечты стоило оставить в прошлом, и прошлое стоило оставить в прошлом. Иначе хотелось только лежать, свернувшись в клубок и, прижав к себе терпеливого карасика, плакать. Поэтому Лера вставала каждое утро на работу, а вечером старалась найти себе занятие, чтобы все лишние мысли в голове просто не успевали осесть. Выдёргивала подругу в кино чуть ли не каждую неделю, протёрла пыль со старых связей и пару раз съездила к одноклассникам в гости. Нашла симпатичную компанию на профессиональном форуме и с удовольствием консультировала коллег и просто любопытствующих. И вот опять. Стоило только подумать, что всё в прошлом, что мир Литавии, магии и парящих грифонов остался там, позади, как вокруг начинает происходить странное. Вот уж чёрт из два. Больше умирать Лера не собирается. Она и так не поняла, каким чудом сумела оказаться обратно в собственном теле, да ещё и спустя почти сутки после своей предполагаемой смерти. Так что всем странностям придётся подвинуться. Никуда она больше не собирается. Хватит с неё. От весёлой злости, поселившейся внутри, все несчастья временно отступили. Лера доработала смену, и вместо того, чтобы обрадовать стажёра к своим уходом, сбегала в пекарню за круассанами и кофе и устроилась в холле, раскрыв оставленную кем-то из клиентов книжку в мягкой обложке. Салон работал, колокольчик на двери исправно звенел. Настроение улучшилось. Под конец рабочего дня пришёл усатый мастер и быстро поставил новую мойку. Устало проворчал, что много роняли тяжёлых бутылок, и удалился, уверив, что новая раковина прослужит дольше, если, конечно, некоторые пересадят себе руки обратно в плечи. Лера подумала, что на сегодня никаких планов у нее нет, поэтому с чистой совестью дождалась окончания рабочего дня, под укоризненными взглядами стажерок, подхватила сумку с инструментами, завязала узлом на талии блузку, что за это время стало какой-то чересчур свободной, и поехала домой. Дома ждали проголодавшийся карасик, сериал про маньяка которого ловят всем городом, и крепкий сон. Больше происшествий не случалось. Автобусы не ломались, безумные страусы на дорогу не выбегали, и Лира почти окончательно уверилась в том, что невезучее утро было просто совпадением. «Карась, сегодня утка. Обещают, что от неё ты будешь ласниться во всех местах, а в некоторых даже блестеть». Лера, не снимая рабочей сумки, прошла на кухню, на всякий случай сверила срок годности на пакетике с кормом. А то, мало ли, он, как и сэндвич, просрочен. Звук позади был настолько резким, что пакетик выпал у Леры из рук, а его содержимое кляксой шлёпнулось рядом. «Ну что там такое?» «Карась, останешься же без ужина!» Лера развернулась и замолчала. Невозмутимый, как все сфинксы мира, карасик сидел рядом со своими мисками, а в одной из них, вывалившись наполовину, лежала золотая корона. «Ну и зачем?» — устала спросила Лера. «Вот же не лень было потрошить комод. Теперь придётся есть с пола. Твоя лоснящаяся утка несколько жидковата». Карасик с королевским достоинством осмотрел место катастрофы и нашёл, что утка от падения не испортилась, и в этот раз можно обойтись без посуды. Лера вытащила корону из миски, ополоснула под водой и стала вытирать салфетками. Потом, полюбовавшись на игру камней, надела её на голову и вздохнула. Она уже столько раз размышляла о том, как бы продать хотя бы пару камней из венца но их реальная стоимость делала ее осторожной. Камни в короне были чересчур крупными, чтобы не вызывать вопросов, а дробить их на куски рука не поднималась. Карасик с чувством выполненного долга потерся о ноги, сигналил, что можно убирать с пола остатки ужина. Лера подхватила кота на руки и вжалась носом ему под щеку. Карась, как истинный джентльмен вытерпел насилие в течение десяти секунд, а потом прикусил палец, показывая, что на долгие обнимашки он не подписывался. Тогда пошли смотреть про маньяка. Лера пристроила кота на плече, шагнула вперёд и со всей силы врезалась в кого-то большого. И твёрдого. Боль от столкновения оказалась очень острой, до головокружения. Испугаться не успела. Успела только понять, что под ногами почему-то не линолеум, а дерево. Развернулась, чтобы оглядеться, одновременно вцепившись в кота, как в спасательный круг. Но тут на неё надвинулась клыкастая морда какого-то чудовища. Рядом тряхнуло рогами второе, и Лера потеряла сознание. Последнее, что осталось в памяти, — это карасик, блаживший кошачьим матом на хозяйку, которая его придавила.